Глава семнадцатая. Принцесса и дракон. – промычала я. с заговорил знакомый голос. Мышка это я не кричи. М-м-м! Это я пыталась сказать не буду. Дымян убрал руку. Что ты тут делаешь? шепотом спросила я, хотя кто нас мог услышать. Мужчина склонился ближе так, что в полумраке я могла видеть его блестящие глаза. Не могу без тебя, тихо сказал он и, не дав мне возразить, прильнул губами к моим. По-хорошему, надо было разозлиться. Что он себе позволяет? Думает, что может наведываться ко мне среди ночи, как какой-нибудь любовница. Если отправил меня гулять, то нечего теперь приходить, точнее, прилетать. Все это пронеслось в моей голове, но ничего из этого не имело значения. Я обвила его шею руками и ответила на поцелуй. То ли потому, что дело действительно было среди ночи, То ли так действовал на меня дефицит общения. Но мне вдруг стало наплевать на все эти по-хорошему. Демиан пришел, он здесь. И сейчас только мой. Почему ты решила поселиться в башне? Спросил он, когда мы лежали в обнимку. Решила? Я усмехнулась. Меня сюда заточили, фалконы. Этого я и боялся. Он нежно гладил меня по волосам. Давно? Около месяца назад. Почти считай сразу, как вернулась. Я повела себя неумно. Выложила все карты, меня и устранили. А как ты понял, что я здесь? Не поверишь. Дмян улыбнулся. Почувствовал. Все это время не переставал о тебе думать. Пытался забыть, но так и не смог. Может, нас связал артефакт? Высказал я мысль. Он пожал плечом. Для меня важно, что ты сейчас рядом. Расскажи подробнее, что произошло. Я кратко пересказал историю знакомства с Франсуа и о планах его семейства на земле барона после свадьбы Люсии. Я не собирался этого говорить. Домиан сделал паузу. Но ты должна знать. В ту ночь, когда мои люди напали на замок, нам открыли ворота. Это была Люсия. Я обхватила рот ладонью. Не то, чтобы это было совсем неожиданно. Но мне не верило, что такая миленькая девушка пойдет на такое. Собственных родителей не пожалела. Они с Франсуа, любовники, продолжал Демиан но она выходит замуж за его дядю воскликнула я а кому когда это мешало значит этот хвощ заморочил ей голову я шумно выдохнула бедная девочка тебе ее жаль удивился Дамиан. мы должны сорвать свадьбу я села с решительным видом нельзя чтобы они победили понимаешь я посмотрела на своего дракона с надеждой Домиан молчал а я продолжила Фалконы хотят нажиться на драконе Эти земли богаты им, поэтому они ему нужны. Кроме того, меня собираются отдать некому торговцу, деловому партнеру. «Какому еще торговцу?» Лицо Дамяна помрачнело. «Что значит отдать?» «Ну, замуж выдать», – я махнул рукой. «Если откажусь, то меня выставят вон. А может, и попытаются убить, кто знает». Последнему Франсуан не обещал, но я понимал, что держать меня на свободе ему невыгодно. «Знаешь что?» Демиан жал мою ладонь. Никто тебя замуж не выдаст. и он не выставит. И не то, чтобы пальцем тронуть. Криво посмотреть не решится. Ты теперь моя женщина-мышка. От удивления я распахнула глаза. Это артефакт так в тебе говорит? Плевать на артефакт. Голос Демиана зазвенел. Я не позволю, чтобы кто-то еще причинил тебе вред. Ты? От неожиданности я снова начала заикаться. И так он меня доведет. «Ты хочешь сказать?» Демиан сгреб меня в охапку и жарко поцеловал. «Хочешь сказать?» — Повторил я, улечив мгновение. «Я уже все сказал. Он снова прильнул к моим губам. Ты моя мышка и никуда теперь не денешься». Демиан вышел в окно, совсем как в песне про странную женщину, которая вместо десяти тысяч дверей предпочитала окно. Только он не разбился, а в мгновение превратился в серебряного дракона. Описав круг, он вернулся и подхватил меня с подоконника. Вот так в моей сказке жила-была принцесса, которую злой принц затащил в башню, а спас ее дракон. Франсуа, конечно, был далеко до принца, но это в моих глазах. Для Люси, похоже, он стоил всего. Потому что любовь ослепляет. И чего говорить, подспудно я боялась, что она ослепит и меня. Так хотелось верить, что все сказанное Дамианом правда. Он останется со мной навсегда и мы будем жить долго и счастливо. Только вот противный червячок продолжал грызть изнутри. Нельзя забывать, что избранник мой был наемником, который уже однажды обманул меня. Да и чтобы заниматься таким бизнесом, надо иметь холодную голову. А он в этом деле давно. Неужели вдруг именно сейчас сердце победило? «Я высажу тебя у тайного хода», – озвучил план Дамиан. «Ты проникнешь в замок и будешь ждать своего часа». Если хочешь, найди какую-нибудь комнату и поспи. Главное, чтобы тебя до свадьбы не обнаружили, а я тем временем соберу своих людей. До замка лонса дракон долетел так быстро, что я не успел нальбоваться звездами и насвалиться ветром в волосах. Приземлялись мы за стенами у подножия небольшого холма, сбложе хорошего кустарника. Дракон выдрал парочку когтистой лапой, и за ними я увидел темное очертание двери. На удивление она открылась. Домиан для меня факел, а затем обратился в человека. «Будь осторожна», — сказал он, прижимая к себе. «Если меня схватят, ты ведь почувствуешь?» — спросила я. Непременно. Он поцеловал меня в висок, а потом и в губы. Подняв факел над головой, я шагнул в темный коридор и у ветра, ударившего в спину, него что Домиан вновь обратился в дракона. Идти по подземному ходу пришлось довольно долго. Под ногами были неровные каменные ступени разной высоты и формы, и потому я все время смотрела вниз. Даже шея начала ныть. Зато моей радости не было предела, когда на том конце появилась таки долгожданная дверь. Я нащупала проржавевшее кольцо и потянула на себя. Поддалась створку не сразу, но, по счастью, долго воевать с ней не пришлось. Я оказалась в какой-то подсобке, окруженной ящиками и бочками а на полках вдоль стен лежали валики сыра. Соскучившись по нормальной еде после хлебно-водной диеты, я чуть было не набросилась на один из них и не оторвала кусок. «Так, возьми себя в руки», – скомандовал я себе. «Ты не за этим сюда пришла?» Небольшая лестница наверх вела в кухню. Здесь я зажгла лампу и погасила факел. В замке царил полумрак, и прислуга, по-видимому, еще спала. Для меня это было хорошо. Но с другой стороны, я не представлял, куда идти. Планы эвакуации со всеми комнатами и помещениями тут, к сожалению, не висело. Придется проводить разведку боем, решил я. И, покинув кухню, вышел в коридор. Логично, что спальные комнаты и дворянские покои будут наверху. Когда солнце взойдет, на первом этаже будут сновать слуги. Поэтому мне, пожалуй, наверх и надо. Осталось найти лестницу. Рассуждая таким образом, я забралась на несколько этажей выше. В коридоре вели одинаковые двери, и за всеми из них было тихо. Выбрав ту, что была в самом конце, и дальше всех от лестницы, я осторожно приоткрыла створку. Внутри было хоть глаз выколи. Видимо, зависели шторами. И воздухе веяло чем-то тяжелым и затхлым. Явно в этой комнате никто не жил. Приподняв лампу, я увидел, что помещение довольно просторное. В центре стояла кровать с балдахином, по обеим сторонам тумбочки с ящиками. А напротив нее пузатый секретер, рядом с небольшим диванчиком. На стенах висели картины, а напротив кровати даже целый гобелен. Я бы решил, что это хозяйская спальня, если бы не воздух. Хм, я фальшиво кашляного, но мне никто не ответил. Осмелев, я поставил лампу на вытянутый столик рядом с окном. И, ухватившись за одну из гордин, с усилием отодвинул ее в сторону. Звезды на небе уже начали исчезать. Значит, близилось утро. И тут за моей спиной раздался кашель. Я вздрогнула и чуть было не ринулась к двери, не разбирая дороги. Но кашель усилился. Кому-то было плохо. Я развернулась к кровати. Под шторками балдахина, закутанной в белую простыню, лежал пожилой мужчина. Худой, как будто маленький. Его зеленые глаза смотрели из-под нависающих надбровных дуг, как маленькие зверьки из пещеры. Кажется, он был напуган не меньше меня. Во всяком случае, очень удивлен. И я подошла ближе. У мужчины была седая длинная борода и острые скулы. Он приподнял костлевую руку, похожую на руку самой смерти, и вытянул в мою сторону. Так, словно хотел пощупать трясущимися пальцами. «Граф? Меня осенило. Вы граф Алонса. Я встала рядом с кроватью. Мужчина коснулся моего локтя, но через мгновение его рука упала обратно на простыню. Он был слишком слаб. «Вы отец Рафаэля и Дамиана», Продолжил я, глядя ему в глаза. Мужчина моргнул. «И вы не можете говорить». Он снова моргнул. Я бегу осмотрелась. На тумбочке рядом с кроватью стоял графин с водой и стакан. «Хотите пить?» Он моргнул. Налив ему воды, я осторожно принесла стакан к потрескавшимся губам. Хотя у мужчины было слабое, почти мертвое тело, в его глазах все еще светилась жизнь. Он не хотел умирать, несмотря на такое ужасное существование. Я Анриэта Деоси, представилась я, дочь барона. Он моргнул. Вы знаете, что в вашем доме сегодня будет свадьба? Он продолжал на меня смотреть. Пауконы наняли бандитов, чтобы устроить замки Дооси пожар и под его прикрытием убить моих родителей. И все, чтобы получить доступ к залежам дракония. Сегодня Люсей выходит замуж за Джорджа Фалкона, и тот становится хозяином наших земель. Катарина всему потворствует, а меня заточили в башню. Но ваш сын Дамиан... При упоминании его имени мужчина широко распахнул глаза. Дамиан спас меня. А еще он вылечился от серебрянки. Сухие губы графа тронул едва заметная улыбка. Я снова подала мужчине воды, и пока он пил мелкими глотками, задумалась. У меня при себе еще было два семечка рахенбаума. Я берегла их на крайний случай. Но разве спасение человеческой жизни – это не он и есть? Отставив стакан в сторону, я снула руку себе в декольте и под удивленный взгляд больного извлекла на свет маленький мешочек. «Я вам дам сейчас лекарство», – сказала я. «Оно должно помочь». Граф моргнул. Выдвинув один из ящиков тумбочки, я обнаружил ступую пестик. Кинув семечко, легко пересерывала его в порошок и смешал с остатками воды. «Выпейте». Я поднесла к его губам стакан. Все до последней капли. Видимо, граф пребывал в том состоянии, когда ему было уже нечего терять. И он готов был принять неизвестное лекарство от незнакомой девушки, забредшего его комнату среди ночи. Допив, мужчина выдохнул и закрыл глаза. Не знаю, был ли это хороший знак или плохой, но дыхание его оставалось слабым и ровным. Хотелось думать, что я его не убило. Оставив его спать, я описала по комнате круг и остановилась перед большим напольным зеркалом. На меня смотрела инкарнация Золушки. Некогда симпатичное платье теперь было смятым и выглядело явно не Надо было что-то с этим делать. Подхватив свою лампу, я толкнула двери рядом с зеркалом. За ней оказалась ванная, смежная с гардеробной. Похоже, когда-то в этой комнате граф жил вместе с графиней, потому что на столике ванны еще остались женские баночки со скляночками и прочими прибамбасами. А свой пыли свидетельствовал, что ими давно не пользовались. Зато в медном чане еще была вода. Умывшись и расчесавшись, я заколол волосы, а в гардеробной на розово белое окаемленное кружевом платье. Не совсем в моем вкусе зато по размеру. Надеюсь, графиня сильно возражать не будет, хотя Глория же сказала, что женщина замкнулась в себе и отошла от дел. Вряд ли она набросится на меня из-за шмоток и заколки. Когда я вернулась в комнату, граф уже спал. Небо начало светлеть, а в замке постепенно просыпались люди. Хотя в этом крыле все еще было тихо, я заметила через окно, как к крыльцу подъехала телега, и несколько молодцев принялись ее загружать. Вероятно, это были продукты для свадебного ужина. Я нашла, как приоткрыть окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух. Сразу стало легче дышать. Подойдя к позатому секретарю, я из любопытства отодвинул ящик. Внутри почти ничего не лежало, только какие-то бумаги, разбросанные в случайном порядке. Хм, я взяла в руку один из листов. На нем угольком был нарисован букет полевых цветов. Очень ловко нарисованы, изящно. И смотрелись они как живые. И тут я вспомнила, где такие видела. Это рисунок мышки. До того, как в этот мир попал я. Ее рука. И почему-то этот букетик оказался в комнате старого графа. Я обернулась к кровати, но мужчина по-прежнему спал. И мне бы последовать его примеру. Я прилегла на диванчик и, подложив под голову руку, задремала, как мне показалось ненадолго. Но когда я проснулась, солнце было уже высоко. Больной лежал на кровати в той же позе. Убедившись, что он жив, я привела в порядок чуть растрепанные волосы и выскользнула в коридор. На первом этаже было шумно. На свадьбу начали пребывать гости, и теперь мне было легко смешаться среди дворян, не вызывая подозрений услуг. Я даже спросила у одного из них, когда дойти до зала, где и планировалась церемония. «Народу здесь уже набралось порядочно, и на меня никто не обращал внимания. Зато я могла бородить тенью между кучковавшимися группами и подслушивать, о чем те разговаривали». Одна беседа мне показалась любопытной. «Это правда, что фалкона пригласили самого короля?» – спрашивала разодетая дама с такой прической, что было сразу понятно. «Парик. Имели наглость, представь?» – усмехнулась ее собеседница. «Как будто у его величества нет других дел». Он, понятно, отказался. «Но говорят», — вступила в беседу третья дама, что он послал своего советника. «Это кого же?» — полюбопытствовала женщина в парике. «Да вот же он!» — третья указала на пожилого джентльмена в синем камзоле. Я посмотрел на кого она указывала. «Ага, вот этот товарищ мне и нужен». Я принялась продираться сквозь толпу, как вдруг кто-то схватил меня за локоть и утащил в сторону. Дам. «Чуть бы он не выпалил я, но через мгновение осознал, что передо мной совсем не Домиан. «Что ты тут делаешь?» – прошипел Рафаэль, не выпуская мои руки. «Меня пригласили», – соврала я. «Если ты не в курсе, это моя сестра выходит замуж». «Значит, наемники тебя отпустили?» «Не твоими сторонами". я все же выдернула руку. «Только не устраивай сцен», – он закатил глаза. «Я не обязан расплачиваться за ошибки родителей и расторг помолвку по всем правилам». «Да плевать мне на помолвку», – разгорячилась я. «Кому ты нужен?» Пауконы пытаются создать монополию, прибрать к рукам побольше дракониевых шахт. А ты в их плане всего лишь пешка». Рафаэль так опешил от моих слов про помолвку, что даже не успел перебить и таки дослушал до конца. «Что ты несешь?» Он перешел на ядовитый шепот. — В жилах твоей семьи течет кровь драконов, — продолжила я. — Уверена, ваши земли богаты драконием. В его зеленых глазах мелькнул сначала испуг, а затем заметился проблеск понимания. — Я остаюсь владельцем своих земель. Он чуть приосанился. — Даже после свадьбы. — Ну, разумеется, я не удержался от усмешки. Жена тебя не заставит плясать под свою дудку. — Ты завидуешь и обижена, — заключил Рафаэль поэтому и говоришь это все». «Как же я могла упустить такого мужчину?» Я картина заломила руки и через мгновение посерьезнела. «Я тебя предупредила, а теперь дай мне насладиться свадьбой». Я решительно пошла в сторону столов с угощениями, но мой бывший жених так просто не отстал. «Погоди-ка», он снова поймал меня за руку. «Если то, что ты сказала, правда, то как ты можешь поддерживать Люсию?» Какой ты угодом, Рафаэль! Я качнул головой. И что в тебе только женщины находят? Высвободившись, я ринулась вперед и чуть не налетела на пожилого джентльмена советника короля. Прошу прощения, извинилась я. Моя леди! он учтиво поклонился. Вас-то я ищу. Мужчина не успел удивиться, потому что в зале внезапно заиграла свадебная музыка. Двери распахнулись пропуская будущих молодоженов.